и переводил их для себя. Как писал Владислав Ходосевич, автор блестящей биографии Державина, этому легендарному лицу суждено было на многие годы стать спутником самых мрачных раздумий Державина. С годами кровь предков воинов, которая текла в жилах Фридриха, несмотря на его галламанию, утонченность и эстетизм дала себе знать. Армия с ее четкой ясностью, надежностью, внутренней, разумной жизнью стала важной частью его существования. Фридрих любил войну. Он испытывал упоение в бою. Кровь великого полководца вскипала при виде идущего атаку кавалерии. Гром летав и барабанов стал для него волнующей музыкой с раннего детства, когда в пять лет он с наслаждением бил в подаренный ему маленький барабанчик. Напрасно отец-король боялся, что сын, став королем, натащит в Берлин изнеженных бездельников и пяти метров из Парижа. Этого не произошло. Фридрих стал настоящим аскетом. Он не вылезал из потертого, выгоревшего мундира и позеленевших от времени ботфорту. Он оставался равнодушен к лишениям, голоду, холоду. Эти же качества он воспитывал и у своих подчиненных. Однажды внезапно он навестил генерала Зейдлица и, увидав в прихожей роскошную меховую муфту, тотчас сбросил ее в камин. Каково же было его изумление через минуту, когда выяснилось, что муфта принадлежит испанскому послу, сидевшему в гостях у знаменитого кавалерийского генерала и спасавшего этой муфтой свои руки от холодного берлинского ветра. Ко дню смерти отца Фридрих уже сформировался как политик и полководец. Он знал свои способности и только ждал часа, чтобы испытать силы в гуще сражений и головоломках дипломатических интриг. В марте 1741 года он писал о причинах своего необыкновенного дебюта на международной арене. «Молодость, огонь страстей, желание славы, да, честно говоря, любопытство». Наконец, некий тайный инстинкт оторвали меня от удовольствий спокойной жизни. Меня соблазнило видеть свое имя в газетах, а потом в истории. Но час этот долго не наступал. Бремя деспотичной власти отца было порой для молодого человека невыносимо. В 1730 году с двумя друзьями он задумал даже бежать из солдатского государства отца во Францию, но был разоблачен и посажен в крепость Кюстрин. Отец-король лично допрашивал сына, обвинил его в дезертирстве, и, вернувшись в Берлин, сказал жене, что и недостойный сын же мертв. Фридриха ждала участь старевича Алексея. Кронпринц не без оснований считал, что его казнят. Только вмешательство иностранных дипломатов спасло ему жизнь. По приказу короля два капитана насильно подтащили восемнадцатилетнего юношу к открытому окну камеры и заставили смотреть на смертную казнь его друга катта с которым он хотел бежать во Францию. С тех пор умение притворяться, хитрить, обманывать стало главным оружием Фридриха, что не могло не отразиться на его характере и судьбе. И все же вожделенный час испытания судьбой наступил утром 10 апреля 1741 года, когда армия молодого пустского короля Фридриха II впервые вышла перед австрийской армией фельдмаршала Нейпперга на поле боя Примоллица. Нервная дрожь била Фридрика, риск был огромен, а успех не очевиден, ведь прусская армия не воевала минимум 30 лет. Накануне сражения Фридрих распорядился в случае его гибели сжечь тело по древнеримскому обычаю. Известно, что король был атеистом, гахульником. Но больше всего он боялся плена, и поэтому предписал министру иностранных дел подальвейсу не слушать его приказов из плена, ибо я король, пока я свободен. Началось сражение. Увидев, как погибло под огнем неприятеля почти вся его кавалерия, Фридрих не выдержал, испугался и покинул поле боя. И хотя победу принесли на штыках пехотинцы, под командой старого фельдмаршала Шверина король-полководец не любил вспоминать тот день под Мольвицем. Он стыдился своей трусости. Но потом все наладилось. Свист пуль стал привычным для него. Фридрих не раз играл со смертью, бросая всех луднокровием и отчаянной храбростью.